в белой ночной рубашке, застывшую в деревьях. — Эл-си! — просипел он. — Редактор. — Как он узнал? — И почему просипел? — автор. — Он не узнал, а догадался. — И говорил с набитым ртом. — Вы дед Молос? Роберт коснулся подбородкой вновь. Возблагодарил небеса за то, что у него отросла борода, и решил сыграть предложенную роль. — Да, милый, — ответил он, — я вот тут заглянул к тебе, чтобы узнать, какой бы ты хотела получить подарок. — Вы, однако, плепознились. В лоде бы вам следовало зайти к нам этим утлам. — Редактор, великолепно! Я даже готов согласиться с отсутствием синички, но что Элси делает внизу? Автор Роберт задастет вопрос. Редактор: Э-э, да уж, ну вы скажите, мне и по-дружески. Автор: Она забыла в столовой куклу и не могла без неё уснуть. Редактор: Понятное дело. Я, конечно, припозднился, с улыбкой ответил Роберт. Но и тебе тоже давно следует лежать в постельке. Отменная еда и вино сделали свое дело. Настроение у Хардроу заметно улучшилось, и роль Деда Мороза давалась ему без труда. — Так чем я обязан нашей встрече в столь поздний час, — по любопытству он? — Я спустилась вниз за куклой, — ответила Эльси. — Той, что вы плеслали мне этим отлом, помните? — Разумеется, моя милая. «А что вы принесли мне теперь, Дед Мороз?» Роберт вздрогнул. «Действительно? Разве может Дед Мороз прийти в дом без подарка? А что он мог ей предложить? Остатки индейки? Чашу для полоски уни пальцев? Старую шляпу? Нет, все не то. Ничего ценного при нем не было». Он давно уже всё заложил, но нет. У него оставался ещё золотой медальон, усыпанный бриллиантами и рубинами с миниатюрной фотографией леди Элис. Сувенир, который он оставил у себя, несмотря на муки голода. Он вытащил медальон из внутреннего кармашка у самого сердца, где тот хранился. — Возьми, дитя, носи на шее. — Спасибо! — поблагодарила его Элси. — Ой, он открывается! — Да, открывается мрачно! — кивнул Роберт. — Так это за Элис! Сестла Элис! — редактор. — О! Автор: Я знал, что вам понравится. Роберт вскочил со мной воткнул шелом: "Кто?" воскликнул он. "Моя сестра Элис, вы тоже её знаете?" "Сестра Элис? Господи!" Он закрыл лицо руками, а открылось дверь. Редактор: "Ха! Что ты тут делаешь, Челси?" спросил Женский голос. «Марш в постель, дедка!» «А это еще кто?» «Дед Мороз, сестла!» «Отправьте ее спать!» — пробормотал Роберт, не поднимая головы. Дверь открылась, потом закрылась. «Так кто же вы?» — ровным, спокойным голосом спросил Элис. «Вы смогли обмануть маленького ребенка, но меня вам не провести. Вы не Дед Мороз!» Несчастный поднял голову и, залившись краской стыда, взглянул на девушку. — Элис, разве вы меня не помните? Но она присмотрелась к незваному гостю. — Роберт, как же вы изменились? — Столько всего случилось с той минуты, как мы расстались. — Да, но вроде бы я видел вас только вчера... Редактор. «А они и виделись только вчера». Автор. «Да, только, пожалуйста, не перебивайте меня». «А для меня прошли годы и годы». «Но что вы здесь делаете?» — спросил Элис. «Я бы хотел знать, что делаете здесь вы». Редактор. «По моему разумению, вопрос Элис более уместен».